Практики определения своих талантов. Если твоя жизненная ситуация тебя не устраивает, если есть ощущение, что что-то в твоей жизни не то, есть смысл поискать в направлении своих талантов, пока еще не раскрытых или реализуемых не полностью. Первое. Проведи ревизию своих талантов. Вспомни прошлые события твоей жизни. Что удалось особенно хорошо, что ты делал с удовольствием, с любовью, что у тебя всегда получается лучше, чем у других. Понаблюдай за своими действиями в настоящем и за своими внутренними ощущениями. Какие дела ты выполняешь особенно увлеченно, не чувствуя времени и усталости? Для наглядности составь список своих сильных сторон и любимых дел. Второе. Подумай, реализуются ли наиболее сильные твои способности в работе, в повседневной жизни? Что бы тебе хотелось изменить? Какие таланты задействовать? Варианты серии «Меньше работать, больше отдыхать» рассматривать только в самом крайнем случае чрезвычайной ежедневной перегрузки. Возможно ли задействовать все твои сильные способности в твоей работе? Нужно ли искать альтернативные варианты? Какие они могут быть? Третье. Если ответы на эти вопросы не приходят легко, если у тебя слишком много сомнений, посоветуйся с опытным тренером в вопросах личностного роста. Пройди несколько тренингов в подобной тематике. При отношении к ним без фанатизма они в любом случае тебе не повредят. Итак, если с твоими нереализованными талантами появляется какая-то ясность, возможные действия для их реализации можно разделить на два пути. Первое. Внеси изменения в содержание твоей основной работы. Изменения могут быть частичными. Ты возьмешь на себя решение дополнительных задач или внесешь некоторые коррективы в свою планируемую карьерную лестницу. Если у тебя собственный бизнес, можно открыть новую его ветку для души, для людей, понимая, что поначалу это направление, скорее всего, будет венчурным и убыточным. Изменение может быть тотальным, полностью поменять отрасль и направление работы. Такое действие является опасным, есть риск потерять всякий доход на какой-то период. Поэтому, если необходимость таких перемен для тебя очевидна, к нему нужно хорошо подготовиться заранее, детально изучить новое направление, подготовить финансовые резервы, возможные пути отступления и только потом приступать. Второе. Найди себе новое хобби, соответствующее твоему нереализованному таланту. Хобби – это отличный путь к внутренней гармонии при невозможности реализовать некоторые свои таланты в основном в способе заработка. Только не надо понимать хобби, как собирание почтовых марок, спичечных коробок и винных пробок. Людей, способных осознать ценность таких коллекций во всем мире единицы, для всех остальных это старый ненужный хлам. Собирание предметов искусства, холодного оружия и прочих ценных предметов, понятно всем, вызывает уважение, но твоего личного действия в этом хобби минимум, поэтому никакой реализации талантов оно не приведет. Хобби, как путь к самому себе, это прежде всего твое увлекающее действие, требующее много усилий и полного вложения твоих способностей. Твое занятие для души, вносящее в твою жизнь драйв, кураж, наполняющее ее новыми радостными красками. Быть может, твоим хобби окажется какой-то новый для тебя вид активного отдыха, экстремальное увлечение, или создание предметов искусства, или изучение внутреннего мира человека, написание стихов, или что-то другое из бесконечного множества увлекательных занятий. Чем больше талантов ты в себе найдешь и реализуешь, тем более наполненной и радостной станет твоя жизнь. Возьми уроки вокала, чтобы хорошо петь в караоке, попробуй играть на гитаре, съезди на охоту или рыбалку с друзьями, если ни разу там не был. И помни, что твои таланты предназначены прежде всего другим людям. Попробуй найти хобби, создающее для них что-то полезное. Обращай внимание, кто получает результаты твоего труда. Находит ли он их нужными и качественными? Даже если твое хобби – путешествие, попробуй вести дневник, научись хорошо фотографировать, публикуй свои впечатления в сети, помогай другим людям узнать новое, отдохнуть лучше и интереснее. Некоторые создатели таких информационных ресурсов сегодня достигли широкой известности. Их путеводители популярны в сети или раскупаются миллионными тиражами в книжных магазинах. Очень полезно, чтобы твое хобби превратилось в бизнес, хотя бы очень маленький. Ведь если ты рисуешь картины и будешь просто их дарить друзьям, друзья возьмут их и похвалят из уважения к тебе. Совсем другое дело, если за твои картины будут платить деньги совершенно незнакомые люди. Это будет настоящим признанием тебя как художника. Деньги – это мера полезности твоих действий для других людей».